Наконец, господин Тургенев написал стихотворный рассказ «Помещик». Не поэму, а физиологический очерк помещичьего быта, шутку, если хотите. Но эта шутка как-то вышла далеко лучше всех поэм автора. Бойкий эпиграмматический стих, веселая ирония, верность картин, вместе с этим выдержанность целого произведения от начала до конца – Все показывало, что господин Тургенев напал на истинный род своего таланта, взялся за свое, и что нет никаких причин оставлять ему вовсе стихи. В то же время был напечатан его рассказ в прозе «Три портрета», из которого видно было, что господин Тургенев и в прозе нашел свою настоящую дорогу. Наконец, в первой книжке «Современника» за прошлый год был напечатан его рассказ «Хорь и Калиныч». Успех в публике этого небольшого рассказа, помещенного в смеси, был неожидан для автора и заставил его продолжать рассказы охотника. Здесь талант его обозначился вполне. Очевидно, что у него нет таланта чистого творчества, что он не может создавать характеров, ставить их в такие отношения между собою, из каких образуются сами собой романы или повести, он может изображать действительность, виденную и изученную им, если угодно творить, но из готового, данного действительностью, материал. Это непростое списывание с действительности. Она не дает автору идей, но наводит, наталкивает, так сказать, на них. Он перерабатывает взятое им готовое содержание по своему идеалу, и от этого у него выходит картина более живая, говорящая и полная мысли, нежели действительный случай, подавший ему повод написать эту картину. И для этого необходим в известной мере поэтический талант. Правда, иногда все умение его заключается в том, чтобы только верно передать знакомое ему лицо или событие, которого он был свидетелем, Потому что в действительности бывают иногда явления, которые стоит только верно переложить на бумагу, чтобы они имели все признаки художественного вымысла. Но и для этого необходим талант. И таланты такого рода имеют свои степени. В обоих случаях господин Тургенев обладает весьма замечательным талантом. Главная характеристическая черта его таланта заключается в том, что ему едва ли бы удалось создать верно такой характер, подобного которому он не встретил в действительности. Он всегда должен держаться почвы действительности. Для такого рода искусства ему даны от природы богатые средства, дар наблюдательности, способность верно и быстро понять и оценить всякое явление, инстинктом разгадать его причины и следствия и таким образом догадкою и соображением дополнить необходимый ему запас сведений, когда расспросы мало объясняют. Неудивительно, что маленькая пьеска «Хорь и Калиныч» имела такой успех. В ней автор зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил. Хорь с его практическим смыслом и практическую натурою, с его грубым, но крепким и ясным умом, С его глубоким презрением к бабам и сильную нелюбовью к чистоте и опрятности, тип русского мужика, умевшего создать себе значащее положение при обстоятельствах весьма неблагоприятных. Но Калиныч, еще более свежий и полный тип русского мужика, это поэтическая натура в простом народе. С каким участием и добродушием? автор описывает нам своих героев, как умеет он заставить читателей полюбить их от всей души. Всех рассказов «Охотника» было напечатано прошлого года в «Современнике» 7. В 1847 году в «Современнике» были напечатаны «Хорь и Калиныч», номер 1, отдел 4, «Ермолай и Мельничиха», «Мой сосед Родилов», «Однодворец Овсяников», «Льгов», номер пятый, отдел первый, бурмистр и контора, номер десятый, отдел первый, примечания, редакции. В них автор знакомит своих читателей с разными сторонами провинциального быта, с людьми разных состояний и званий. Не все его рассказы одинакового достоинства, одни лучше, другие слабее, но между ними нет ни одного, который бы чем-нибудь не был интересен. Занимателен и поучителен хори Калиныч до сих пор остается лучшим Из всех рассказов охотник За ним бурмистр, А после него однодворец овсяников и контора Нельзя не пожелать, чтобы господин Тургенев Написал еще хоть целые томы таких рассказов Хотя рассказ господина Тургенева Петр Петрович Каратаев Напечатанный во второй книжке современника за прошлый год и не принадлежит к ряду рассказов охотника, но это такой же мастерской физиологический очерк характера чисто русского и притом с московским оттенком. В нем талант автора выказался с такой же полнотою, как и в лучших из рассказов охотника. В 1852 году, готовя отдельное издание «Записка охотника, Тургенев включил в него и рассказ «Петр Петрович Каратаев. Примечание. редакции. «Не можем не упомянуть о необыкновенном мастерстве господина Тургенева изображать картины русской природы. Он любит природу не как дилетант, а как артист, и потому никогда не старается изображать ее только в поэтических ее видах, но берет ее, как она ему представляется». Его картины всегда верны, вы всегда узнаете в них нашу, родную, русскую природу. Господин Григорович посвятил свой талант исключительно изображению жизни низших классов народа. В его таланте тоже много аналогии с талантом господина Даля. Он также постоянно держится на почве хорошо известной и изученной им действительности. Но его два последние опыта, Деревня отечественные записки 1846 год и в особенности Антон Горемыка, современник 1847 год, идут гораздо дальше физиологических очерков. Антон Горемыка больше, чем повесть, это роман в котором все верно основной идее, все относится к ней, завязка и развязка свободно выходят из самой сущности дела. Несмотря на то, что внешняя сторона рассказа вся вертится на пропаже мужицкой лошаденки, несмотря на то, что Антон мужик простой, вовсе не из бойких и хитрых, он лицо трагическое в полном значении этого слова. Эта повесть трогательная по прочтению которой в голову невольно теснятся мысли грустные и важные. Желаем от всей души, чтобы господин Григорович продолжал идти по этой дороге, на которой от его таланта можно ожидать так многого. И пусть он не смущается бранью хулителей. Эти господа полезны и необходимы для верного определения объема таланта. Чем большая их стая бежит вслед успеха, тем, значит, успех огромнее. В последней книжке «Современника» за прошлый год была напечатана Поленька Сакс, повесть господина Дружинина, лица совершенно нового в русской литературе. Многое в этой повести отзывается незрелостью мысли, преувеличением, лицо Сакса немножко идеально, несмотря на то в повести так много истины, так много душевной теплоты и верного сознательного понимания действительности, так много таланта и в таланте так много самобытности, что повесть тотчас же обратила на себя общее внимание. Особенно хорошо в ней выдержан характер героини повести. Видно, что автор хорошо знает русскую женщину. Вторая повесть господина Дружинина, появившаяся в нынешнем году, подтверждает поданное первой повестью мнение о самостоятельности таланта автора и позволяет многого ожидать от него в будущем. Речь идет о повести Дружинина 1824-1864, рассказ Алексея Дмитрича «Современник», 1848 год, номер 2, отдел 1, страница 209-304». В письме Канненкову от 15 февраля 1848 года Белинский высоко оценил это произведение. Примечание редакции. К замечательнейшим повестям прошлого года принадлежит Павел Алексеевич Игривый. Повесть господина Даля. Отечественные записки. Карл Иванович и ротмистер Шелохвастов как характеры, как типы, принадлежат к самым мастерским очеркам пера автора. Впрочем, все лица в этой повести очерчены прекрасно, особенно дрожайшие родители Любоньки. Но молодой гонобобель и друг его шелохвастов — создания гениальные. Это типы, довольно знакомые многим по действительности, но искусство еще в первый раз воспользовалось ими и передало их на приятное знакомство всему миру. Повесть эта нравится не одними подробностями и частностями, как все большие повести господина Даля. Она почти выдержана в целом как повесть. Говорим «почти», потому что трагическое для героя повести событие производит на читателя впечатление чего-то неожиданного и непонятного. «Человек так любил женщин, столько делал для нее. Она, по-видимому, так любила его». Беспутный муж ее умер, друг спешит за границу на свидание с ней, окрыленный надеждами любви, и видит ее замужем за другим. Дело в том, что автор не хотел окрасить своего рассказа тем колоритом, по которому читатель видел бы естественность такой развязки. Игривый человек комически робкий и стыдливый, почему и дозволил двум негодяям из рук вырвать у него невесту? Во время страдания ее супружеской жизни он вел себя в отношении к ней как деликатнейший и благороднейший человек, но нисколько как любовник. Оттого ее оробевшее запуганное чувство к нему скоро обратилось в благодарность, уважение, удивление, наконец, в благоговение. Она видела в нем друга, брата, отца, воплощенную добродетель, и уже потому самому не видела в нем любовника. После этого развязка понятна равно как и то, что Игривый на всю остальную жизнь свою сделался каким-то помешанным шутом. В библиотеке для чтения прошлого года тянулись приключения, почерпнутые из моря житейского, господина Вельтмана, кончившиеся во второй книжке этого журнала на нынешний год. Так как этот роман начался, кажется, в 1846 году, то мы о нем уже имели случай говорить в обзоре «Взгляд на русскую литературу» 1846 года, примечания, редакции. И потому снова повторим, что в этом произведении роман смешан с сказкою, невероятное с вероятным, невозможное с возможным. Так, например, «Дмитрицкий», Герой романа, воспользовавшись бумагами и платьем простофиля молодого Купчика, который, как нарочно, очень похож на него лицом, является к его отцу в качестве его сына. Он так ловко играет свою роль, что ни отец, ни мать и никто из домашних ни на одну минуту не возымел подозрения в тожестве самозванца с настоящим сыном. Самозванец женится на богатой невесте, и, узнавший в ночь брака, что настоящий сын появился, тотчас же выбирается из чужого гнезда с огромным пуком ассигнаций, полученных в за женою, и с другого же дня начинает играть в московском большом свете роль богатого венгерского магната. Мудрено что-то, но, поставивши свои лица в невероятные положения, Автор, тем не менее, увлекательно описывает их похождения. Но там, где в романе нет натяжек, талант автора является в самом выгодном для него свете. Так, например, похождение настоящего сына, который все сбирается и никак не может решиться броситься в ноги к своему тятеньке, боясь, что дрожайший родитель сразу пришибет его насмерть, исполненный истины глубокого знания действительности, увлекающего интереса. Таких прекрасных эпизодов в романе господина Вельтмана много. Лучше всего даются ему изображения купеческих, мещанских и простонародных нравов. Слабее всего у него картины «Большого света. Так, например, у него важную роль играет великосветский молодой человек Чаров, которого вся светскость состоит в том, что он всем своим приятелям и знакомым говорит «скотина, урод». Несмотря на все странности и, можно сказать, нелепости романа господина Вельтмана, это все-таки очень замечательное произведение. Теперь упомянем о некоторых произведениях менее замечательных. В отечественных записках была напечатана повесть господина Нестроева «Сбоев». Нестроев псевдоним Белитриста Кудрявцева, 1816-1858. Повесть «Сбоев» была напечатана в отечественных записках 1847 года в номере третьем. В письме к Боткину 4 марта 1847 года Белинский писал по поводу этой повести «Кажется таланту Кудрявцева вечная память». Что за узкое созерцание? Что за бедный интересы? что за ребяческие идеалы, что за исключительность типов и характеров. Примечание редакции. В ней с большим искусством обрисован внутренний семейный быт одного московского чиновника. Особенно оригинально и тонко обрисован характер бедной жены Ивана Кирилловича, Анны Ивановны. Нечаянно разбитое большое зеркало — наводит на читателя невольный ужас. Так мастерски автор умел намекнуть, что должно было ожидать себе бедное семейство от своего почтенного главы. Но это только задний план повести. Ее главное основана на любви Сбоева к Ольге, дочери титулярного советника, и вообще на оригинальном характере этих двух лиц. Но эта-то главная сторона повести и вышла неудачно. Личности, героя и героини как-то неестественны. Не то чтобы такие люди не могли существовать в природе, они только не удались автору повести. И не мудрено, в ее автор сам говорит, что его повесть была вызвана чужою повестью. Заимствованные мысли редко удаются. В конце обещана новая повесть, которая должна служить окончанием первой, Такие обещания тоже редко удаются. В «Современнике» была напечатана повесть того же автора «Без рассвета». Повесть «Без рассвета» была напечатана в «Современнике» 1847 года, номере 2, отдел 1, страница 95, 156, примечание редакции. «Мысль повести прекрасна, и могла бы обещать повести большой успех, нежели какой она имела». Причиной этого было, кажется, нам то обстоятельство, что второстепенные лица в повести все обрисованы более или менее удачно, характер мужа героини даже мастерски, тогда как характер героини вышел у него крайне бесцветен. Это существо вялое, отрицательное, без всякого сопротивления к гнетущим ее обстоятельствам могло ли оно возбудить к себе какое-либо сочувствие в читателях? то ли дело Поленька Сакс. Воспитание сделало ее ребенком, но опыт жизни пробудил в ней сознание и сделал ее женщиной. Умирая, она писала к своей приятельнице, «Напрасно брат твой спит у моих ног и по глазам моим угадывает мои желания. Я не могу любить его. Я не могу понимать его. Он не мужчина, он дитя. Я стара для его любви». Это он человек, он мужчина во всем смысле слова. Душа его и велика, и спокойна. Я люблю его, не перестану любить его. Нам остается упомянуть еще о записках человека. 101. Отечественные записки. О Кирюше, рассказе неизвестного автора. Жиде, господина Тургенева чтобы докончить наш критический перечень всего сколько-нибудь замечательного, что явилось в прошлом году по части романов, повестей и рассказов. Под псевдонимом 101 писал Галахов. Его повесть «Записки человека» была опубликована в отечественных записках 1847 год, номер 12, отдел 1, страница 300 312 «Кирюша. Рассказ Анненкова. Современник. 1847 год. Номер 5. Отдел 1. Страница 57. 84. Рассказ Тургенева «Жит». Напечатан в «Современнике». 1847. Номер 11. Отдел 1. Страница 138. 154. Примечание. Редакции. «Но мы должны сказать еще несколько слов о хозяйке повести господина Достоевского. Весьма замечательный» но только совсем не в том смысле, как те, о которых мы говорили до сих пор. Отношение Белинского к Достоевскому было весьма сложным. Он был первым критиком, увидевшим в Достоевском талант необыкновенный и самобытный. «Его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг», писал Белинский в статье о петербургском сборнике, где были напечатаны «Бедные люди». Много в продолжении его поприще явится талантов, которые будут противопоставлять ему, но кончатся тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы. Однако следующие за бедными людьми повести Достоевского «Двойник», «Господин Прохарчин» и особенно «Хозяйка» несколько разочаровали Белинского за отклонение от тех принципов реализма, которые критик неустанно пропагандировал. Повесть «Хозяйка» была напечатана в отечественных записках, 1847 год, номера 10-12, примечания редакции. Будь под нею подписано какое-нибудь неизвестное имя, мы бы не сказали о ней ни слова. Герой повести некто Ордынов. Он весь погрузился в занятия науками. Какими, об этом автор не сказал своим читателям, хотя на этот раз их любопытство было очень законно. Наука кладет свою печать не только на мнение, но и на действие человека. Вспомните доктора Крупова. Из слов и действий Ордынова нисколько не видно, чтобы он занимался какой-нибудь наукою. Но можно догадаться из них, что он сильно занимался кабалистикою, чернокнижием. Словом, чаромутием. Но ведь это не наука, а сущий вздор. Но, тем не менее, и она наложила на Ордынова свою печать, то есть сделала его похожим на поврежденного и помешанного. Ордынов встречает где-то красавицу-купчиху. Не помним, сказал ли автор что-нибудь о цвете ее зубов, но должно быть, что зубы у ней были белые, в виде исключения — ради большей поэзии и повести. Она шла обруку с пожилым купцом, одетом по-купечески и с бородою. В глазах у него столько электричества, гальванизма и магнетизма, что иной физиолог предложил бы ему хорошую цену за то, чтобы он снабжал его по временам, если не глазами, то хоть молниеносными искрящимися взглядами для ученых наблюдений и опытов. Герой наш тотчас же влюбился в купчиху, Несмотря на магнетические взгляды и ядовитую усмешку фантастического купца, он не только узнал, где они живут, но и какими-то судьбами навязался к ним жильцы и занял особую комнату. Тут пошли любопытные сцены. Купчиха несла какую-то дичь, в которой мы не поняли ни единого слова, а Ордынов, слушая ее, беспрестанно падал в обморок. Часто тут вмешивался купец, с его огненными взглядами и с сардонической улыбкою. Что они говорили друг другу? Из чего так махали руками, кривлялись, ломались, замирали, обмирали, приходили в чувства, мы решительно не знаем, потому что изо всех этих длинных патетических монологов не поняли ни единого слова. Не только мысль, даже смысл этой, должно быть, очень интересной повести остается,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 Нам только показалось, что автор хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом, подболтавший сюда немного юмору в новейшем роде и сильно натеревший все это лаком русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное, напоминающее теперь фантастические рассказы Тита Космократова, забавлявшего ими публику в 20-х годах нынешнего столетия? Тит Космократов, псевдоним незначительного литератора Титова, автора статей по вопросам эстетики и рассказов, печатавшихся в «Московском вестнике» и других изданиях 20-х годов, примечания редакции. Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения. Все изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво. Что за фразы? Ордынов бичуется каким-то неведомо сладостным и упорным чувством. Проходит мимо остроумной мастерской гробовщика. Называет свою возлюбленную голубицею и спрашивает, из какого неба она залетела в его небеса. Ну, довольно, боимся увлечься выписками диковинных фраз из этой повести. Конца им не было бы. Что это такое? «Странная вещь, непонятная вещь». Цитата из стихотворения Глинки «Непонятная вещь. Северные цветы на 1831 год. Примечание. Редакции Из отдельно вышедших в прошлом году книг по части изящной словесности замечательны только путевые заметки Т. Ч. Т. Ч. псевдоним писательницы Анастасии Яковлевны Марченко, 1830-1880, примечание, редакции Это маленькая, красиво напечатанная книжка, вышедшая в Одессе. Автор – женщина. Это видно по всему, особенно по взгляду на предмет. Много сердечной теплоты, много чувства. Жизнь не всегда понятая, или понятая уже слишком по-женски, но никогда не ни набеленная, не ни нарумянинная, не не неискаженная, увлекательный рассказ, прекрасный язык. Вот достоинство двух рассказов госпожи Тече. Особенно интересен первый рассказ. Три вариации на старую тему. Взрослая девушка влюбилась в мальчика. Потом она потеряла его из виду и вышла замуж за человека доброго и порядочного, но к которому она не чувствовала ничего особенного. Вдруг она встречается с Лёлей, который теперь уже стал Алексисом. У них завязалось нечто вроде особенных отношений, которые разрешились страстным поцелуем с обеих сторон, полным объяснением и отъездом Алексиса по настоятельному требованию героини, в которой любовь не победила чувство долга. Потом она уехала с больным мужем на воды за границу. Там она получила письмо от одной из своих приятельниц, из которого она узнала, что Алексис ее любит страстно. Письмо это сильно взволновало ее. Раз перечитывая его и мечтая об Алексисе, она вдруг услышала в соседней комнате, где был муж ее, какой-то странный шум, вбегает и видит своего мужа почти в обмороке. С ним случился жестокий чехоточный припадок. Оправившись несколько, он начал говорить ей о своей скорой смерти, Благодарил ее за внимание и попечение о нем, радовался, что оставляет ее не без состояния, и советовал ей выйти замуж, так как она молода, хороша, и детей у них не было.